Содержание Дмитрий Шиваров. внезапная божественность слова На полустанке Тихое утро Ночь Некрасивая Поморка В город Голубое и зеленое Тедди Арктур, гончий пес. Звон Бригетта. На охоте. Манька. Старики. На острове. Трали-вали. По дороге. Ни стуку, ни грюку. Кабиасы. Вон бежит собака. Запах хлеба. Нестор и Кир. Легкая жизнь. Осень в дубовых лесах. Двое в декабре. Ночлег. Плачу и рыдаю. Проклятый север. Поедемте в лопшеньгу. Отход. Долгие крики. Свечечка во сне ты горько плакал. О мужестве писателя. Конец содержания.